Глава 29 Из-за своей перегородки Кыча увидела, как вошли, толкаясь двое офицеров в серых папахах, а за ними мелькнуло лицо Томмота. Подумала, что офицеров привел Томмот. Арестовать ее. Ну да все равно. А н ы с стоя у камелька, молча поглядела на ночных гостей. с о а н д а лежал, отвернувшись к стене, безразличной ко всему. Офицеры прошли корону на правой половине. За ними вошли два солдата, подталкивая перед собой прикладами человека со связанными руками. — Здравствуйте! — робко, полушепотом приветствовала вошедших Аныс. Затем она узнала Том-Мота. — А, это ты, парень, откуда? — Хотел заехать в Абагу. Да вот вернули, задержали они одного, говорят, что красный... Выговорить чекист он почему-то не смог. Нежданные гости разделись. Арестованный остался стоять у дверей. — Что делать с ним? — спросил у офицеров пожилой солдат с густыми бакенбардами. — Развяжите, никуда не денется, — кинул солдатам топорков, подходя к камельку и разминая озявшие пальцы. — Скоро мы с ним затеем разговор по душам. — Пусть раздевается. — Полковник велит тебе раздеться, — перевел Том Мот. Развязанный о Юров снял шапку, скинул ветхую дошку. Том Мот поспешно отвел от него взгляд, но успел заметить, что избили его сильно. Лицо в синих кровоподтеках, из рассеченной губы кровь текла и сейчас. Жесткие длинные волосы у Юрова были неумелы и скромсаны тупыми ножницами, Отпустил он усы и бороду. Внешность его сильно изменилась. Особенно не похож он был на себя, когда снимал шапку. Но глаза... Да, глаза свои не изменишь. — Пусть п р и г о т о в и т поесть, — распорядился полковник. т о м м о д перевел. А Аныс молча поставила на стол тарелку мяса. И только... — Потребуй еще чего-нибудь, пусть не скупится. Хозяйка принесла лепешки с маслом... налила чаю. — Братья, к столу! — пригласил Том м о т с о л д а т Попейте чаю! Офицеры молча подвинулись. Так же молча и солдаты подсели к столу. Арестованный, растопырив пальцы, пошел было к камельку, но его остановил крик Топоркова. «Куда — Куда? Назад, сволочь! — крикнул и Том м о т Выглянув из-за перегородки, Кыча увидела — Арестованный пошел назад и уселся на чурбак возле двери. Одет он был легко, а этим жалко и огня. — Сволочь! Раскричался, в и д ш ь собака подпевала. — Ну-ка, попроси у нее спирту, — приказал Топорков, — и пусть с в а р и т еще мясо. Томот м пошел к а н ы с на левую половину и передал, что велел полковник. — Где я достану этот спирт? — Очень прошу, постарайтесь достать. У старика где-нибудь есть запас, очень спирт нужен. Есть бутылка начатая, мало этого. и щ и т е постарайтесь. Найдете на стол, несите не сразу. «Молодец — Молодец! — рявкнул Мальцев, увидев перед собой бутылку. Глаза у него заблестели. Выпили. Набросились на мясо и лепешки, налили по второй, и вскоре тарелки очистились. — Пока поспеет мясо, еще раз поговорим с этим, — распорядился Топорков. — Подведите ближе. Хватив изрядно, голодные солдаты быстро захмелели. Молодой ходил, как на пружинах, и был в отменном настроении, зато пожилой заметно помрачнел. По Юрова подвели к столу. — Как зовут? — спросил Топорков и кивнул Томмоту. — Ты сразу переводи. Уйбан я, пишу с х о д у л о в ы м Отец мой, как говорили в старь, кормил единственную корову, о хвостками сено после господских коров. Короче, не х о р о н и за отца. Как сказала эта шлюха зовут его? Да похоже на это. Мальцев, припоминая, потер лоб. а м и л и я не христианская, дикарская, как он сам сказал? х о д у л о в Кажется, именно так, х о д у л о в т о п а р к о в вскочил, как подброшенный, схватила Юрова за грудки. — Давно ли в ЧК? — а Не знаю, я не ЧК, е а я х о ч у Подтянув пленника к себе поближе, д о п а р к о в стал молча бить его по лицу. не тратя времени и красноречия на расспросы. Упрев и умаившись, в конец он отбросил ю р о в а от себя. Тот попятился, потеряв равновесие, чуть не упал, но выпрямился. — Подполковник, теперь вы... Мальцев поднялся и поманил а ю р о в а к себе. — Поближе, поближе. Молодой солдат схватил пленника за воротник и подтолкнул его к Мальцеву. Тот подошел к ю р о в у и, будто обняв его сзади, стал пудовыми кулаками переминать его внутренности. Тяжко простонав, о й ю р о в упал на колени. На левой половине раздался вопль Аныс, а вслед затем голос Том Мота. «Дайте — Дайте-ка мне! Словно желая поскорее дорваться до жертвы, Том Мот решительно отстранил и солдата, и подполковника от порядочной затрещины. Ой-юров грохнулся на пол. Солдат подскочил к нему и поднял его за шиворот. Лицо Ой-юрова было в крови. А ныс завопило еще п р о н з и т е л ь н е й Молодец! — Топорков хлопнул Том Мота по плечу. «Молодец — Молодец! — покривился Мальцев и вытер лоб. — Он уже почти был готов, этот все испортил. — Постоянно кто-нибудь да что-либо вам обязательно портит. Мальцев в ответ лишь махнул рукой и подошел к столу. Кыча, содрогаясь от ужаса, наблюдала в щелочку. Как человек может так зверски мучить себе подобного? Говорят, будто человек более жесток, чем зверь. Похоже на правду. Этот, ч е ч а х о в остервенел пуще офицеров. Нет, не мучила бы совесть, если б вчера топором За что истязают бедного старика? Говорит, что охотник не похож на промысловика, но ясно, что хороший человек. Как помочь ему? Брат полковник, хозяева все видят. Томмот подошел к Топоркову. Боюсь, про этот допрос завтра будет знать весь у л у с Звон может достичь ушей генерала. Лучше завтра в а м г е Да вот и еда готова. Острый запах... У варившегося мяса защекотал ноздри. Все поспешили к столу. — Уберите этого! — в е л е л т ы п а р к о в А куда? — не слишком почтительно спросил пожилой солдат, которому совсем не улыбалось провести ночь на морозе. — С глаз долой вот куда! То Мот подошел к хозяйке. Найдется место для арестованного. Сидя у занавески, а Аныс этой же занавеской в ы т е р л а мокрое от слез лицо. На дворе есть небольшая юрта. Вчера там ночевали солдаты. — Уберите его туда! — распорядился полковник, когда Том Мот доложил ему о юрте. — Ты карауль в юрте! — приказал он пожилому и повернулся. — А ты встань на пост снаружи. Если что, дайте знать. Идите. Хозяйка, покажи юрту. Солдаты нехотя стали одеваться. — Тебе будет показать. Том Мот опять пошел к а н ы с «Мама, я покажу!» — живо вскочила Кыча. «Оставь этим мясо!» Кыча набросила на себя шубенку, низко до глаз п о д в я з а л а с платком и взяла в руки медный подсвечник с жирником. За Кычей вышли солдаты, толкая перед собой арестованного. Томот проводил их взглядом. Кыча пошла к юрте, темнеющей в глубине подворья, «Эх, нас выгнали, а сами...» Чертыхаясь, молодой солдат остался посреди двора, остальные вошли в юрту. Хоть труба камелька и была закрыта, за день юрту сильно выстудило. Кыча поставила жирник на стол. «Сейчас затопим печку». Сухие поленья загорелись быстро, в трубе загудело. Солдат заглянул в закуток, огороженный молодыми листвяшками — «Тебе туда!» — показал солдат арестованному, а сам, повернувшись к огню, распахнул шубу. «Я покажу ему». Кыча вошла в закуток п е р в о й Приникнув кой Юрову, она торопливо зашептала, что мне сделать. Вам нужно ночью обязательно бежать. Завтра будет поздно. «Тише. Я тебя знаю. Ты Кыча?» Она от неожиданности отшатнулась. «Кто вы?» «Почему уехала из города? Увезли!» о Юров шепнул ей в самое ухо, разговаривала с Том Мотом. «Нет!» «Что так долго?» — крикнул им солдат. «Вытираю кровь ему!» Отозвала Аскыча и вынула из кармана тряпочку. Ой, Юров притянул к себе ее голову. «Том Мот честный! Запомни, он честный! Его слово для тебя закон!» т о м о т Верь ему!» — повторила Юров. Кыча зажала себе рот рукой. «Запомни, я тебе доверил б о л ь ш е чем свою жизнь. Понимаешь? Понимаю. Передай Томмоту привет от человека, обещавшего ему журнал «Голос Якута». Тогда он тебе поверит. Хорошо». В несколько мгновений для Кычи все на свете перевернулось и обрело другое значение. Утерянное нашлось. Надежды возродились. — Девка, ты скоро там управишься? — забеспокоился солдат. «Скоро — Скоро, — ответила она солдату, водя тряпочкой по лицу о Юрова. — Что нам сделать? Что? Спиртное есть у вас. Наверное, запасы отца. Надо их напоить. Всех «И караульных тоже. А звереют еще больше. У нас выбора нет. Предупреди, Том Мото, пусть ко мне совсем не подходит. Совсем ясно. Поняла. А как тогда?» «Будет видно. Это мое дело. Я еще приду. Без надобности не смей!» Кыча опустила ему в карман кусок лепешки. Выйдя, она бросила окровавленную тряпочку в огонь камелька. «Жалко, да? Бабы все жалостливые!» Солдат пригляделся к Кычи. «Ой, да ты е щ молоденькая! Дочь у меня вот такая! Эй ты, иди сюда! Позови-ка его сюда, пусть погреется! Человек, как-никак!» Ой, Юров подошел к Камельку. «Ну, я пошла», — сказала Кычи солдату. «Ждите, принесу поесть». По двору, постукивая друг о дружку торбосами, прохаживался молодой солдат. Тепло там. Он показал на искры из трубы юрты. Пока холодно, отужинает начальство, я тебя позову. Ладно, буду ждать. Томот, честный, он честный. Опять надвинув на самые глаза черный платок и низко опустив голову, кыча Быстро прошла к себе за перегородку, мать накрывала на стол, а кыча быстро п е р е в р а ш и л а содержимое нескольких ящиков, спиртного не оказалось. У отца должно было быть припасено немало спирта. На это он особенно запаслив, но куда он мог его припрятать? Знает наверняка сон, да. Но пока у него добьешься ответа, черная ворона успеет побелеть, наверное, в подвале. в амбаре — Это кто такой лежит? Только сейчас, узрев Суанду, лежащего на кровати возле дверей, спросил т о п а р к о в Кажется, хомночит, — ответил Том Мот. — Подними его. Пусть накормит лошадей. Том Мот едва добудился спящего с о н д у и объяснил, что от него требуют. Тот потер кулаками глаза и, позевывая, стал одеваться — Без спирта это мясо в горло не протолкнешь. Топорков бросил вилку на стол. Томот подошел к перегородке. Спирта. Нет, нет у нас, — не дала ему договорить Аныс. Где я возьму, когда у нас нет? И в какую прорву столько лезет? Томот. Шепотом позвала к ы ч и Томот оглянулся и не поверил глазам своим. По-детски, приподняв руки, словно желая кинуться ему на шею, кыча потянулась к нему. «Требуют спирта!» — гаркнул он на девушку. «Спирта! Понятно! Будет! Нет!» «Я... Я поищу в амбаре!» «Говорят, что нет!» Томот м вернулся к столу. «Сейчас поищут в амбаре!» «Иди сам поищи хорошенько! Черт, а они сами там найдут!» озадаченное поведением дочери. Да, в е ч ь она бросилась на п а р н и с кулаками да с ружьем, даже топор подняла, теперь же побежала услуживать, а а н е с п о г л я д е л им вслед. На дворе приплясывал от мороза молодой солдат. — Чего я мерзну тут? — пожаловался он Том Моту. — В такую погоду кого сюда нелегкое принесет? — Ничего не знаю. — так приказал полковник. — ответил Том Мот, пропустив Кычу вперед. «Сволочи! Сами отсиживаются в тепле, спирт хлещут!» В амбаре, оскальзываясь на мерзлых ступеньках, он следом за кычей спустился в подвал. Едва достиг он дна подвала и твердо встал, щеку ему обожгло горячее дыхание кычи. «Томот! Человек, который обещал тебе голос якута, шлет привет». о У кого ты хотел одолжить журнал «Голос Якута», так он тебе... — Кыча. — О, Томот! Они замерли в объятии. Сколько раз в мечтах своих Томот представлял себе этот миг. Но никогда бы и в голову не пришло такое в холодном амбаре на дне ледника. че «Не плачь, не плачь, — тебе говорят. Что он велел передать? — Напоите их до пьяна, — говорит. Остальное будет видно. И чтобы ты к нему не подходил совсем, — будет видно. Да, пьянев, они его просто застрелят. Я ему сказала так же, а он говорит, — выбора нет. Да, это верно. Ты к нему пойдешь? — Он сказал, чтоб без надобности не шла. Есть такая надобность. Передай вот это. Том-мот вынул из внутреннего кармана пистолет и нож. Спрятала. Спеши. А где же спирт? Не знаю. Догадываюсь, что тут. Том-мот зажег спичку. В одном из углов под кучей бурого снега он увидел какие-то сумы, ящики, мешки. Он поспешно разбросал этот хлам. Внизу оказался большой ящик с висячим замком. Том-мот... Ударом ноги расколол крышку, отломал доску и просунул руку в дыру. «Бутылки! На, держи. Четыре бутылки. Заверни в тряпку. На стол подавать не сразу, пока не потребуют, пока не заругаются. Солдату в юрте отнеси побольше да разведи покрепче. А когда уснут постового со двора в дом позови. Только надо бы знать товарищу х о д у л о в у что снаружи поста нет». «Хорошо». «Давай побыстрей. Вылезай сперва, ты. О, Томот, прости меня. Ладно, ладно, быстрей вылезай». Навстречу им кинулся обеспокоенный Мальцев. «Ну как? Есть, есть. Быстрей сюда!» «Тра-ля-ля!» — пытался напевать Мальцев, мотая тяжелевшей головой. «Ах, черт, не помню ни одной самой паршивой песни, ни единого слова». «Эх, жизнь проклятая! А ведь у меня был неплохой тенор! Остался мой золотой голос в снегах Сибири, господин полковник! Все мы прежде были божьими птахами, тенор! Я был тенором! Не верите? Будь вы хоть тенором, хоть феритиком, к черту лирику вашу!» Томот развел и принес на стол полбутылки спирта. И вскоре оба захмелели настолько, что каждый, уже не ожидая другого, сам стал наливать себе. т о п а р к о в все больше становился молчалив и угрюм, только в о р о ч и л глазами, да икал. Зато у Мальцева язык развязался. Он принялся длинно рассказывать, как, пребывая в Сибири в составе армии Колчака, принял участие в расстреле восставших рабочих Кулумзина. «Видишь, что полковник его не слушает?» Он повернулся к Том Моту. Вот там был бой. Сражение не то, что здесь. Разве это бой? Мальцев, качающийся рукой, показал куда-то вбок. Да и вся эта наша компания, дружина, братья, это просто хулиганство, историческое хулиганство. Это разве ты поймешь? Лучше сходи, тащи еще. Есть у них спирт? Да н и хотят давать, боятся отца старика. Попросите сами. Мальцев пошел было на левую половину, но остановился перед камельком. Его сильно качало. — Спирт! — Ну, сух? — Нету, — возразила Аныс. — Как это сух? Мальцев вытащил пистолет. — Ну, как? — Багар! — б а г р б а г р Совсем конец, — испугалась Аныс. — Бери! — кивнул он томмоту. Тот принял у хозяйки еще бутылку, разбавил спирт в банке и поставил на стол. — Мало! — не договорив, топорков икнул и выронил на стол недожеванный кусок мяса. Удивленно поглядев на кусок, он смахнул его рукавом со стола, выпил услужливо пододвинутый томмотом стакан и поднял на него мрачные глаза. — Молодец! — д них царь и бог. Вот! — Мальцев хлопнул рукой по кобуре. — Язык пули понятен всем. Я не про вас. Вы известная сволочь. Я хвалю вот его. И опять Топорков уставился на том мото тяжелым взглядом. — Чичахов, я желаю наградить тебя. Мою награду ты не забудешь вовек. Спасибо, брат полковник. Помянув о награде, тот переменился. Трезвые, мрачные, холодные глаза смотрели на Томмота, мстительно и подозревающе. Казался пьяным, оказался трезв. т о м о т у стало не по себе. Благодарить будешь потом. Знаешь, чем я хочу тебя наградить? Высокую честь расстрелять этого чекиста я предоставлю тебе, бывшему чекисту. Завтра при народе ты его... т о п а р к о в щелкнул пальцами. В груди у Том-мота п о х л о д е л о Брат-полковник, раньше я ни разу не расстреливал людей. т о м о т опустил голову. И промолчал. Не расстреливал, тем лучше. Это будет твой первый. Слушаюсь, брат полковник, вот за это стоит выпить подполковник. Топорков стукнул Мальцева стаканом в поникший лоб. Выше голову! За первое причащение брата ч е ч а х о в а А теперь... — Брат Чичахов, сходи и проверь, как стерегут солдаты твою завтрашнюю мишень. Провери коней. Заодно солдатам отнеси т поесть. — Слушаюсь, брат полковник. За перегородкой он взял л у Кычи пистолет, нож, положил их во внутренний карман. Подойдя к столу, прихватил для солдат мясо, лепешки, бутылку и вышел в тень. Наружный постовой, не стерпя м о р о з ы вошел в юрту и застал арестованного у огня. — Вон тут у огня, я дрожу на морозе, как собака! — заорал солдат, как ужаленный. — А ну прочь! — Чего злобствуешь? — упрекнул его пожилой. — Мало, что ли, места, пусть греется. И он, небось, человек. Тебе, Епифанов, я вижу, красных жалко. Узнал бы об этом полковник, да и зачем ему угреться-то? Завтра ему все равно крышка. Завернувшись в свою ветхую дошку, Ой-юров присел на кормушку, сбитую из молодых неошкуренных листвяшек. Кутался он в дошку больше по привычке, зная, что ему это не принесет облегчения. Все тело у него о д е р в е н е л о настолько, что он даже боли не чувствовал, хотя знал, что болело и в груди, и в животе, везде, где прошлись кулаки его и с т я з а т е л я Рёбра как бы сдвинулись с места и перемешались. Набил, видать, руку. Ай-ю-ай-я! Завтра ему всё равно крышка. Неужели на этом оборвётся жизнь твоя, Трофима Юров, единственный сын басылая Балексыта? р о з в а н н о г о рыбаком за то, что всю жизнь питался только озерным гальяном да малявкой. Много лет прошло с того весеннего утра, когда он, мальчуган, лет шести-семи в испуге проснулся от крика, который, как ему показалось, потряс стены маленькой избушки. И увидел он р и т а я с ь под старым заячьим одеялом. Посреди избушки стоял первый бай их наслега — Абылан. И шумно мочился прямо на земляной пол, разражаясь д бранью. Он требовал, чтобы хозяин избушки подтер за ним. Много лет прошло с того памятного утра, но и Юра все помнит, ясно. как будто это произошло вчера. И совсем недавним, кажется, то время, когда он, молоденький парень, из-за неудачной любви подался бродяжничать на побережье Ледовитого океана, устроился он тогда к одному купцу писарем, ввел реестровую книгу, подружился со стариком-рыбаком, согнутым от старости в три погибели, уже и не помнящим своего возраста. Старик был д р е в н м как сам мир. но крепок к телом, как топляк, выброшенный п р и б о й Люди говорили, что ему давно перевалило за сотню. Однажды им довелось почти поллета прожить вдвоем на речном острове в шалаше. В последний вечер, перед тем, как расстаться, старик сидел, согнувшись возле тлеющего костра, и рассказывал ему про свою жизнь. «Эх, голубчик, у меня прошлое длинное». а будущее — короче птичьего клюв. Зато у тебя прожит из гульки нос, будущее — необозримо. У меня было много времени, чтобы понять свою душу. Ты рассуждаешь, что все баи нехороши, и не должно быть угнетения. Все люди должны быть равны и счастливы. Выслушай, голубь мой. Заповедные слова старого человека. С малых лет до ветхой старости В поисках счастья и доли я обошел многие земли. Задубелой шкурой своей я выстрадал и понял истину. Нет под солнцем счастья бедному и н е и м у щ и м Оно принадлежит только богачам. Мысли твои о равенстве — ложь. Нигде в мире такого нет и не будет вовек. Как может не угнетать бай? И как посмеет бедняк равняться с баем? Будешь в себе пестовать эти мысли, всю жизнь проведешь в страданиях. Такова воля Бога. И это будет стоять нерушимо, пока земля не провалится в преисподнюю, а небо не расколется пополам. Мне жаль тебя, такого молодого, и говорю тебе. Поэтому эти слова. Вернулся он в свой улуск осени и обнаружил дом пустым. Мать и отец умерли от какой-то эпидемии. Трофим ходил обескрыленный, с о с н и х ш е й душой, добавил яду измена поповны, он стал бродяжничать. Случалось, поигрывал в карты, узнал и вкус спиртного, но все больше склонялся он к мысли, что старик был прав. Ему, к о т я щ е м у с я как перекати поле, жизнь становилась все б е з р а з л и ч н е й Затем осенью 1918 года, рассчитавшись с купцом, у которого работал в верховьях Лены, он сел в утлую лачонку и поплыл вниз по реке в сторону своей земли. Стояли промозглые, дождливые дни. По реке гулял сильный северный ветер. Однажды Трофим, не в силах выгрести против ветра, пристал к низкому берегу, заросшему густыми купами ив. Листва давно о б л е т е л а черные ветки ив выглядели жалко и сиротливо. Выгрузив свое барахлишко под крутой, заслоняющий от ветра яр, Трофим в поисках сена для шалаша пошел с косогора вниз, Завернул за небольшой мысок и пошел затем по берегу, разбрасывая ногами мелкую гальку. И тут внезапно перед ним зашевелилась куча хвороста, выброшенная на берег волнами. — Стой! Руки вверх! От неожиданности Ой-юров поскользнулся на мокром камне, чуть не упал, но устоял и поднял руки вверх. — Подойди поближе! Он повиновался. В мокрой, потемневшей от дождя шинели, с красной латунной звездочкой на околыше, н а д в и н у т ы й на самые уши ф у р а ж к и с худым лицом, сплошь обросшим щетиной, за кучей хвороста лежал человек. «Кто такой? Ой, Юров я! Что за человек?» Говорил он через силу, будто выталкивал из себя слова поодиночке. Под тяжестью пистолета его рука, дрожа от напряжения, опускалась все ниже, а безоружить его при желании было очень легко. Добираюсь до дому, летом работал по найму у купца черных, выворачивай карманы. Вдруг он упал лицом в песок, не выпуская пистолета из рук. Трофим подошел к нему вплотную и окликнул, тот не ответил. Опустившись рядом на колени, Трофим перевернул человека вверх лицом. Левая штанина была вся в засохшей крови. Бормотал он что-то неразборчивое. Соорудив шалаш и разведя костер, Трофим отнес раненого туда на руках, положил возле костра на толстый слой сена, потом он ножом располосовал штанину, присохшую к р а н и обнажил ногу и чуть не отпрянул в ужасе. Вся нога. Безобразно распухло и до самого паха пошла в сплошных багрово-черных пятнах. С трудом размотал он старую перевязку. Как смог, вычистил рану и перевязал заново, изорвав на бинты з а п а с и споднего белья, напоил раненого с ложки теплым чаем и отнес в шалаш. Пистолет он положил ему на грудь. Пришел в себя человек только к вечеру, И как только открыл глаза, сразу схватился за кобуру, успокоился лишь нащупав с к о т и в ш и й с я с груди пистолет. Так провели они двое с у д